Разделим эти слова на слоги по две-три буквы. Что выйдет? Та-та-та, та-та, та-та-та. Тебе ничего не приходит в голову? Нет, ничего. А мне приходит. Тайна предела Африки. Посмотрим. В последнем слове первая и шестая буквы должны совпасть. Так есть. В обоих случаях знак Земли. Похожим им на верном пути. Тем не менее, увы, не исключается, что это цепь совпадений. Надо искать закономерность. А где искать? В голове. Придумывать и проверять. На эти забавы с проверками, видимо, уйдут сутки. Больше вряд ли. Потому что, запомни, нет такой цифири, которая при умении и терпении не поддалась бы разгадке. Но сейчас у нас времени нет. Надо библиотеку. Кроме того, без зрительных стекол вторую часть записки мне все равно не прочесть. И тут ты мне, к сожалению, не поможешь, ибо, на твой взгляд, эллинские письмена невразумительное дело. Униженно лепетнул я. Вот именно. Теперь и видишь, сколь прав был Бекон? Учись. Но не будем унывать. Возьмем пергамент и твои выписки, и отправимся в библиотеку. Я чувствую, что теперь и десять легионов Ада меня не остановят. Я поспешно перекрестился. А кто же с нами сейчас сражался? Бенций? Бенций с ума сходит от любопытства, что у Венанция на столе. Но, по-моему, на такие каверзы он не способен. К тому же он вроде бы предлагал нам союз, Лишь да слишком труслив, чтобы соваться ночью в хранилище. Значит, Беренгар или Малахия? Э, С него станется. К тому же, он в ответе за книгохранилище. Он терзается муками совести, знает, что выдал важную тайну, в результате чего книга и завладел винанцей. Должно быть, Беренгар старался вернуть книгу на место. Подняться в библиотеку мы ему не дали. Теперь он, надо думать, прячет ее где-то в аббатстве. Возможно, мы сумеем захватить его с поличным, если Бог поможет, когда он понесет книгу на место. Но те же мотивы могли быть у Малахии? Вряд ли. Малахия имел сколько угодно времени, чтобы обыскать стол Винансия. Ведь он оставался здесь один — закрывать здание. Я много думал об этом, но помешать не мог. Теперь мы видим, что опасался я напрасно. Обыска он не устроил. Делаем вывод. Малахия не знает, что Зенансий пробирался в библиотеку и что-то выносил. Однако это знают Беренгар и Бенций, а также ты и я. Мог еще знать Хорхе из «Исповеди Адельма», Но, разумеется, это не он с такой скоростью улепетывал по винтовой лестнице. Значит, либо Беренгар, либо Бензей. А почему не Пацифик Тиволейский? Или не какой-нибудь еще монах из тех, с которыми мы сегодня говорили? Не стекольщик Николай, которому известно назначение моих линз, и не этот странный Сальватор, который, как мне намекали, неизвестно зачем поварился по ночам в храмину. Надо всегда следить, чтобы круг подозреваемых лиц без всяких причин не суживался. Этот Бенций хочет принудить нас искать только в одном направлении. Кто знает, вдруг Бенцию это выгодно? Свидон честен, безусловно. И учти, что первейший долг порядочного следователя подозревать именно тех, кто кажется честным. «Какая гадость работа следователя», — сказал я. «Поэтому я ее оставил». «Ну, видишь, приходится браться за старое». Пошли в библиотеку. Второго дня, ночь, где удается, наконец, попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах,